Тиара и другие головные уборы понтификов. Папской тиарой называется головной убор главы католической церкви. А вообще тиара – когда-то древний персидский головной убор, ставший высокой тройной короной яйцеобразной формы. Ее венчает небольшой крест и три венца. Также у нее сзади две ленты. Именно такие тиары носили римские понтифики – с начала XVI века по 1965 год. В первое время тиара являла собой обычную конусовидную шапку, распространённую на Востоке. Она обозначала персидский головной убор из войлока в форме усечённого конуса. Но прежде всего это была корона персидского царя, украшенная зубцами и звёздами. Другая форма тиары — митра с покровом для рта. В такой короне изображён Дарий III на мозаике в Помпеях, во время его битвы с Александром Великим. Существует предположение, что первую драгоценную тиару понтифику подарил Хлодвиг, франкский вождь, обретший христианскую веру. А венец, который ее украшал, являлся символом духовной власти римского папы. Конец XIII века. На французском троне находился король Филипп IV Красивый, и он весьма тяготился влиянием Рима. Тем более, что в это время католическую церковь возглавлял беспощадный борец с ересями Бонифаций VIII. Но как раз в годы его правления власть католической церкви возросла в разы. Поэтому считается, что именно тогда на теаре понтифика появилась еще одна корона, как символ земной власти римских пап. Однако, несмотря на это, Филипп одержал над папством победу, и Понтифика и его окружение — в 1309 году были отправлены в Авеньон, поближе к французской короне. Появление же третьего венца на Тиаре было вполне логичным. Дело в том, что возникла необходимость подвести устройство Тиары под христианскую идеологию. Действительно, если первые две короны были посвящены отцу и сыну, то, конечно же, святому духу тоже должен быть посвящен венец. Первое же упоминание о трех венцах датируется 1316 годом. Правда, тиара с тремя коронами была обнаружена раньше, на статуе Бенедикта XII. Таким образом, головной убор понтификов приобрел завершенную форму. Для толкования трех венцов в тиаре имеется несколько предположений. Например, в средние века тройная корона понтифика считалась символом власти над тремя сферами — небом, землей и подземным миром. Еще одно толкование – власть Папы над Азией, Африкой и Европой. Именно эти части земли якобы заселены потомками сыновей Ноя – Сима, Иофета и Хама. В соответствии же с другими толкованиями три кольца Тиары указывают на страдающую, борющуюся и побеждающую церковь. В современной интерпретации папская Тиара указывает на то, что Папа – отец церкви, земной правитель и викарий Христа. Кстати, папы, отстраненные еще при своей жизни или святые, святость которых ставилась под сомнение, изображались с тиарой лежащей на земле. И уже в последующие столетия тиара с тремя венцами стала постоянным символом папской власти. При этом менялся только ее дизайн. Если в первое время тиара делалась исшитой серебром материи, натянутой на каркас, то затем ее изготавливали из металла. Более того, монархи, богатые аристократы, и другие обеспеченные и влиятельные члены общества преподносили в дар папам тиары, которые превосходили одна другую богатством, красотой, дизайном. При этом каждый новый понтифик выбирал себе ту тиару, которая ему понравилась, а остальные хранились в сокровищнице. Но в 1963 году, когда папский трон занял Павел VI, все в отношении тиары резко изменилось. Как раз в это время проходил Второй Ватиканский собор, на котором предполагалось принять ряд реформ по упрощению обрядов. В частности, было решено, что после коронации нового понтифика тиара, как символ папской власти, устарела, и Павел VI больше не пользовался этим главным убором. И он был продан базилике непорочного зачатия в Вашингтоне, а вырученные деньги направлены на благотворительность. Помимо тиары, Высшие чины католической церкви, епископы и кардиналы, в том числе и римский папа, во время литургии надевают митру. Состоит она из двух частей – лобовой и затылочной, каждая из которых имеет коническую форму. А сзади к ней прикреплены две ленты, символизирующие Ветхий и Новый Завет. Однако раньше у католиков было три типа митр – простая, из белой шелковой или льняной ткани без украшений драгоценная, украшенная золотым шитьем и драгоценными камнями, золотая митра, из ткани золотистого цвета или из шелка белого цвета с золотой, серебряной или цветной вышивкой. В настоящее же время используются два вида митр. Простая, белая у епископов, муарова белая у кардиналов, которая надевается в большинстве случаев, а также митра, украшенная золотым шитьем надеваемая по большим церковным праздникам. А есть еще пилиолус. Обычно это белоснежная шапочка, которая сшита из восьми сегментов и сверху украшена коротким хвостиком. Придуман же пилиолус был для того, чтобы в сырых и холодных помещениях прикрывать выстриженное на голове папы место. Но со временем эта традиция настолько укоренилась, что все священники стали носить пилиолус в качестве обязательного атрибута литургического одеяния. Понтифик же обычно выбирает пелиолус белого цвета. Когда же папа находится вне помещений, он может позволить себе надеть широкополую круглую шляпу с полусферической тулей, которая называется «Сатурно» или «Капелло Романо», что переводится как «римская шляпа». В старину ее украшала бахрома, но до наших дней она не дошла. Раньше, когда Сатурну надевали во время литургии, после смерти папы его вешали над могилой. И он висел до тех пор, пока останки покойного не превращались в прах. С 1969 года Сатурна не используют как обязательный атрибут литургии. И в наши дни этот головной убор понтифики носят по желанию. А вот в холодное время года понтифик может надеть камауро, Шапочку, изготовленную из шерсти верблюда и бархата. По краям же ее обычно отделывали белым мехом горностая. Этот головной убор папы носили с XII века. Однако после смерти Иоанна XXIII в 1963 году ее на какое-то время забыли. Но Бенедикт XVI опять вернулся к этой традиции, надев Камаура на Рождество в 2005 году за что в народе его сравнили с Дедом Морозом.